Глава сороковая. Спасибо тебе, родненькая, спасибо, вредненькая, выручила в очередной раз, носительницу не подвела. И опять тебе, моё многострадальное подсознание, пришлось нелегко, потому что, если судить по жутким кошмарикам, посетившим мой сон, разум уснул крепко. Но лапулька справилась. Пусть для этого и понадобилось проорать мне в ухо много чего нелицеприятного. Причём в речи неприятно упоминалось не только лицо, но и другие части тела. Обидно стало, и я проснулась. И очень вовремя, как оказалось, возле джипа опять послышались голоса. Слушай, горяна, какого хуя ты в такой рань поднялся? Вон бомжары и те ещё дрыхнут. Теминг, глянь, какая нихуя не видно. А, не иди. Мне Соколик позвонил, там проблемы какие-то с последней партией, надо срочно разобраться. Ага, срочно. Я же говорю, Теминг, дорога лесная узкая, а ты на своём танке вечно ломишь не глядя. Не боясь, я шума хер. Вот и я так думаю, только без шума. Дружный здоровый гогот. Ребятишки, восхищённые собственным остроумием, ещё минут 5 искрамётно шутили, пока невидимый, но судя по сотрясению джипа, весьма упитанный и горёк не бухнул своё туловище на переднее сиденье. Этого времени мне вполне хватило, чтобы замаскироваться под груду ветоши. Для этого пришлось подгрести весь хлам, валявшийся в багажнике, поближе к себе. В принципе, если не искать меня специально, можно проскочить. А специально меня начнут искать, как только объявят утреннюю побудку. Конечно, пройдёт ещё минут 20-30, прежде чем мой недавний собеседник, занимавший, видимо, почётную должность старосты барака, обнаружит пропажу вновь прибывшей единицы с снежными ручками. И если бы не неведомый соколик, вырвавшийся горяно из пушистых объятий Морфея, долго скрываться мне вряд ли бы удалось. Ночью собак кто-то отвлёк, что, в принципе, неудивительно, зверья в лесу хватает. Правда, о буре гене упоминали о какой-то чертовщине, но постоянно рассчитывать на столь непредсказуемую субстанцию не стоит. Поэтому снова выпущенным собакам на поиск беглянки понадобится максимум 5 минут, ну, может, 6. Спасибо, соколик. Плавно заурчал движок джипа, мерно загудела печка. К слаженному дуэту добавилась фальшивая нотка, вернее, много ноток. Игорян запел что-то из репертуара Радиошансон. Потом включил эту же радиостанцию, и мы наконец поехали. Только бы на выезде собаки меня не учуяли. спите, щеночки, спите сладенькие. Не сладенькие, и не щеночки. Тупое салдофонское креветко. Взахлёбывающейся лайпсоф окружило остановившееся надейсь у ворот джип. Ты «Да что такое, синь стенка белями? раздражённо заорал Игорян. Какого хрена они бесятся? Ах, как знает. Хрипловатый заспанный голос охранника богатством эмоций не отличался. Я ж говорю, барабашки опять появились. В лесу вчера Михалыч три шарика видел. Говорит, чуть не охкала от страха. Никогда же не знаешь, как эти пиды себя поведут. Как вспомнил, что осталось от этой бамжибр. Ладно, хорош, гдить, открывай. О, гляди, как бы сдохи твой опять куда-то ломанули. Я ж говорю, чертовщина. Ты там по сторонам глядеть не забывай, лады. Фух, пронесло. Вернее, повезло. В прямом и переносном смысле. Кто бы ни отвлекал в эту ночь в отвейлеров, спасибо ему. Даже если это никто, а что? Поехали. Эмоции, хлеставшие меня по щекам и провоцировавшие на радостный вопль, были, видимо, из арсенала пирога космонавта Земли Юрия Гагарина. Бурный восторг, ощущение чуда, сбывшаяся мечта эта радуга летала много лет вокруг планеты, чтобы сегодня влететь в меня. Игорян, несмотря на недавнюю браваду перед приятелем, вёл джип очень осторожно. Если честно, от него исходили такие волны напряжения, что первоначальная эйфория испуганно ойкнув забилась следом за мной под лавку. А Бориген явно чего-то боялся. Сразу после того, как автомобиль покинул лагерь, парниша положил рядом с собой пистолет. Откуда я это знаю? А у него обнаружилась милая привычка беседовать та-та-тет с собой любимым и комментировать свои действия. Интересно, что же тут происходит? Впрочем, неважно. Главное, горяно, сейчас не до меня. Заоравший дурниной мобильный телефон спровоцировал мощный выброс лингвистической агрессии со стороны владельца телефона. Отматерившись всласть, водила схватил трубку. Алло? Да, я. Что? А причём тут я? Думаешь? Сейчас проверю. Если что, перезвоню. Упсик, кажется, приплыли. Обнаружилось отсутствие боевой, вернее, трудовой единицы. И не надо быть гениями сыска или титанами логики, чтобы сообразить, куда могла исчезнуть непослушная циферь. Джи остановился. Судя по кряхтению и пятибальным толчкам, абориген обыскивал салон. Может, ограничиться этим, а? Б и все остальные буквы алфавита, участвовавшие в образовании нелитературной речи. Может, уже начать вести себя неприлично? Всё равно ведь найдёт, раз не ограничился обыском салона. Хлопнула передняя дверца, шаги вокруг джипа, а затем в багажнике посвежело. Этот осенний холод радостно ломанулся через открытую крышку багажника. Хотя у джипа это не крышка, а целая дверь. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Опеньки. Вылась выдра, приехали. По глазам хлестнул наотмах свет фонаря. Глазные нервы истерически взвизгнули и немедленно упали в обморок. На минуту я ослепла, и сердобольный гарёк помог мне выбраться из машины. Теперь я знаю, что чувствует кот, когда его за шкирку выкидывают из тёплого уютного дома. Да ещё и, скорее ещё пинка дают по пушистой заднице. Любопытное ощущение, надо сказать, новый оттенок в палитре моего жизненного опыта. С небольшой правдоразницей. Моя филейная часть в отличие от кошачьей не пушистая. И приземляться на четыре лапы я не умею. Ладони вот ободрала твёрдую грунтовку, колено ушибло о торчащий из земли корень. Бедная моя тушка, как же тебе за последние сутки досталось. Ах ты тварь позорная. Пинок под рёбра. Нет, надо срочно встать, иначе развернённая бореген меня запинает. Гнида, блять! В мой чистый джип посмела сонуться. Совсем охела. Мне теперь на дезинфекцию салон его гнать придётся, пида в шивы. Ты ещё и мою куртку напялила. Хорошо, что я уже смогла подняться и прислониться к багажнику. Бить и горан не стал. Видимо, боялся повредить машину. Пропала теперь вещь, вот же гадство. Но ну ничего. Вернусь тебе, языком будешь джип вылизывать. Я не шучу. Да крови своё помяло поганое сотрёшь. Помяло поганое зудело и чесалось, стремясь достойно ответить. Но избитое тело намертво запечатало рот, поставив настражи лицевые мышцы. Провоцировать громилу мог только рьяный последователь маркиза де Сада. Огромило было образцово показательный, выставочный, так сказать, экземпляр. Высота 2 м, ширина чуть меньше. Бритье на головой, как наименее полезная часть тела, не солидной луковкой торчало на мощной шее. Размер черепа явно уступал размеру кулака. Возможный горёк был не таким уж огромным, но освещение мизансцены ограничивалось лишь светом из салона джипа и фонарём Аборигена. Тенью увеличивали предмет вдвое, а предмет в любом случае был не маленький. Автомобиль стоял на узкой лесной дороге. Свет фонаря изредка выхватывал из темноты мощные, заросшие мхом стволы деревьев и тот же пугливо возвращал их на место. Солнце пока ещё сопело за горизонтом, не спеша загонять мрак в чащу. И мрак наслаждался оставшимся временем своей полной властью. Но в данный момент меня больше пугал не он. Грамилочей, запасни парламентских выражений был неиссякаем, продолжал живописать моё ближайшее будущее. Что ж, креативно, ничего не скажешь. Кое-что из услышанного было совершенно на первый взгляд невыполнимым, но и горяно я верила. Он вообще вызывал у женщин доверие. Наконец, спикер устал. Он взглянул на часы, выдал ещё одну матерную руладу и торопливо набрал номер. Алло? Да, нашёл. В багажнике спряталась. Нет, не повезу, я и так опаздываю. Какого по-твоему, где этот кранна поднялся, бомжу на джипе покатать? Короче, так, я её привежу к дереву, а ты высылай кого-нибудь забрать груз. Да ничего с ней не случится, комона нужна. Зверьё, ну ты даёшь. Да эта шеваль так воняет, что приличный зверь и близко не подойдёт. Как хочется стукнуть. Шарики. Ну и хрен с ней в таком случае, новые привезут. Всё мне некогда. Где я? Ах, кто знает, километров 10 отъехал, наверное. Не замёрзнет. Давай, высылай кого-нибудь, я поеду. Я горьок захлопнул крышку мобильника, сунул телефон в карман и полез в багажник. Эх, сейчас бы стукнуть по луковке чем-нибудь тяжёлым, но увы, имело место полное несовпадение обстоятельств: толстый монолитный череп, слабые руки и отсутствие кирпича. Верзело выкопал из кучи хлама моток верёвки, молча вытряхнул меня из куртки и потащил к ближайшему дереву. Ну и что? Что орать и визжать было бесполезно. Зато душу отвела. Да и продвижение слегка замедлило интенсивным рыканьем, вполне гармонично дополнявшим ор и визг. Внезапно все звуки, только что смело вырывавшиеся на волю, резко оборвались, и судорожно толкаясь, побежали обратно. Я аж поперхнулась от неожиданности и от ужаса.